Глава 19. Воскресенье, 24 октября. День. Ведьмы, призраки, восторженно произносит Персефона, глядя, как виджет удаляется в библиотеку, сидя как предполагает девочка на плече у невидимой табиты. Как же здорово! У Персефоны появляется надежда, что если В этом особняке имеется свой призрак, значит и в её доме есть. А ведь раньше она даже помыслить о таком не смела. Сейчас Персефона думает о том, что надо было раньше бросить вызов отцу. Он запрещал ей приближаться к поместью, повторяя, что его обитательницы опасны и малость не в себе, что ведьмы поклоняются сатане, так что не стоит их романтизировать. Он даже забрал у Персифоны её любимую книжку «Открытие ведьм». Историко-фантастический роман американской учёной Деборы Харкнесс. А в канон прошлого Нового года не пустил её калядовать, потому что Персифона нарядилась в костюм Дианы Бишоп. Героиня романа «Открытие ведьм» 2011 года. А потом девочка услышала, как отец строит козни у себя в кабинете вместе с этими противными дядьками из городского совета, Джоном Хатерном и Котаном Мазером. Да, ещё с ними был этот чужак, Бред Генни, прямо-таки отвратный тип. И тогда Персефона поняла, что не может оставаться в стороне и должна помочь ведьмам. А как умерла от тебя? спрашивает Персефона. Она что, заболела? Девочка нервно сглатывает и тихо уточняет. У неё был рак? Квини тяжко вздыхает. Очень уж болезненная тема. Нет, она не болела. Даже наоборот. Она была в самом расцвете сил. Никогда прежде я не видела её столь сияющей и счастливой. Но что же произошло? Многое пошло не так, отвечает Квини, и голос её звучит напряжённо. Начались ужасные события. Порою неважно, какие планы ты строишь. Как ни старайся всё предусмотреть, жизнь всё равно застанет тебя врасплох, покажет, кто тут главный, и какая малость зависит от самого человека. Персефона молчит, надеясь на продолжение. И Квини говорит: Так что о подробностях случившегося лучше спрашивать у Тебе. Но почему вы сами не расскажете? Персефона Семенит Заквине, предложившей подняться наверх. Если я и в курсечь ей той истории, это не означает, что у меня есть право её рассказывать. И порой нужно заслужить честь услышать правду. Добравшись до второго этажа, Они оказываются возле комнаты со стеклянными стенами, заросшей растениями, словно джунгли. Персефона замирает и, открыв рот, вопросительно смотрит на Квини. Это оранжерея Айви, говорит Квини, остановившись возле дверей. Она потом проведёт для тебя экскурсию. Ты любишь растения? Ну, не знаю. Наверное, Персефона пожимает плечами, вспоминая свои чахлые цветочки в горшках. Иные из них умерли, очевидно, из-за токсичной атмосферы в доме. "Ну, я тоже в этом небольшой специалист". Голос Квинии становится мягче. "Но ты не представляешь, сколько от них бывает пользы. У вас такой огромный дом, сколько же тут комнат?" Персефона разворачивается на пятках. рассматривая всё вокруг, представляя, что без сопровождения точно бы тут заблудилась. Так, дай-ка вспомню, говорит Квини, сосредоточенно морщив лоб. Она подводит Персефону к банкетке возле окна для чтения, и обе присаживаются. Внизу у нас библиотека, кабинет, кухня, столовая, гостиная, ванная, Комната гнева и комната Нинасии для ритуалов. Перечисляет Квини, загибая пальцы. Персефона даже не успевает спросить про комнату гнева, потому что ведьма продолжает рассказывать. На этом этаже, кроме оранжереи, лаборатория Айви, спальни Тебби, Айви и моя. Потом две ванные, две кладовки и бильярдная. Вы имеете в виду Бильярдная. Смущённо переспрашивает Персефона. Разумеется, нет, Квинни загадочно улыбается. На третьем этаже три спальные комнаты для Урсулы и Изабель и Руби, ещё две ванные и секретная комната. А что это такое? Я не могу сказать. Это же секрет, говорит Квинни. и подмигивает. Ну, ещё у нас полно всяких кладовок, а в подвале находится моя лаборатория. Так у вас целых две лаборатории. Восхищённо спрашивает Персефона. Да, но они очень разные. У Айви обычная химическая лаборатория, где она делает выжимки из растений и готовит свои эликсиры. В своей лаборатории я изобретаю Это скорее не лаборатория, а мастерская. Квини оглядывает дом, словно видит его впервые. Здесь сосредоточена вся наша жизнь. В этом доме вся наша сила. Он делает нас теми, кто мы есть. И потеряв его, мы потеряем всё. Вы так говорите, будто дом ваш лучший друг. Осмеливается заметить Персефона. О, да. И даже больше, задумчиво говорит Квини и проводит рукой по стене, словно успокаивая нервную кобылицу. Он нам и отец, и мать, и друг, и волшебный защитник. А почему вы не можете наколдовать столько денег, сколько вам нужно? спрашивает Персефона, смущённо опустив голову, ибо знает от отца, что вопросы про деньги ставят взрослых в неловкое положение. Сковырнув серо-голубой лак с ногтя на большом пальце, девочка начинает грызть заусениц. Какой смысл от всех ваших колдовских сил, если вы не можете использовать их для спасения дома? Квинис об вздохом поднимается на ноги. О вы, наша магия работает совершенно по-другому. Каждая из нас способно по своему манипулировать законами физики, но мы не можем наколдовать из воздуха ни деньги, ни золото. Ведь для этого требуется заклинание, на которое наложен запрет. Уж поверь мне, мы пробовали по-другому, но ничего не вышло. Тогда пусть вам помогут другие ведьмы. Продолжает Персефона, в одушевлённой собственной идее, Например, главное правило воюв гласит: кви не поднимает руку. Снова стоп. Что ещё за воюв? Всемирная ассоциация юных феминисток, поясняет Персефона. И первое правило гласит, что у нас есть обязательство перед остальными женщинами всей земли. Мы просто обязаны помогать им, чтобы они почувствовали свою силу. Разве не существует некоего Ведьминского профсоюза, который занимался бы тем же самым. Не думаю, Квини задумчиво хмурится. По крайней мере, я о таком не слышала. Конечно. Кроме нас где-то есть и другие ведьмы, только никто не додумался организовать профсоюз. Для того, чтобы связаться друг с другом, вам просто нужен интернет и социальные сети. Бормочет Персифона, засовывая руки в карманы. Она качает головой и подаёт ещё одну идею. «Ну а как насчёт женщин и скричли Хэкл? Я ведь знаю, что они иногда приходят сюда, чтобы погадать на картах Таро или получить всякие снадобья». Квинни бросает на девочку подозрительный взгляд, и та объясняет. Я прочитала об этом в мамином дневнике. Она там пишет про лечение и наставление. Ясно же, что имеется в виду. Разве все эти женщины не могут вам помочь? Квини снова печально вздыхает, протягивает руку к стене и отрывает свисающую полоску обоев. Так сдирают с тела обгорелую на солнце кожу. Когда больше не к кому было обратиться, на протяжении десятилетий местные женщины шли за помощью к нам. Но делать это приходилось под покровом ночи, потому что общаться с ведьмами — всё равно, что самой быть ведьмой. И если сейчас все они объединятся для нашей защиты, это будет равносильно обращению к магии. Ты же слышала вчера, что сказал преподобный? Город «Придёт за нами, так что руки женщин связаны!» «Но ведь это не честно!» Персифона дёргает себя за тугой завиток. Есть у неё такая привычка, когда она волнуется. «Десятками лет пользоваться вашей помощью и никак вас не отблагодарить!» «Невозможно просить у людей то, чего у них нет!» Квини улыбается и отводит руку девочки от волос. Мягко пожав её ладошку, она говорит: Вижу, ты человек действия, прямо как я. Не можешь спокойно смотреть на людские проблемы, сразу рубишься в бой. Но у нас уже есть план, как спасти поместье. Поняла? Персефона кивает и к Вини говорит: Пойдём. Я покажу тебе нашу бильярдную, любимую комнату Руби. А кто такая Руби? спрашивает Персефона. Этот вопрос оказался столь неожиданным, что Квини отдёргивает руку, словно ошпаренная.